Нарта сделал попытку подступиться к этой сути в портретной живописи, намечая какой-то двуполый, точнее, перетекающий образ. Для Эйзенштейна действенная природа мужчины в конструктивной, почти архитектурной форме. Компактность самодостаточного организма или механизма. В эйзенштейновской графике есть рисунки с подписью «Аутоэротика». По-моему, это даже не имеет никакого отношения к сексу, и уж, конечно, к табуированной сфере. Вообще любому представителю животного мира, если бы он обладал разумом, все подобные запреты и двусмысленности вокруг соития показались бы абсурдом. Сама постановка проблемы говорит о дисгармонии в установлениях человеческого сообщества. У нас вообще отсутствует определившиеся спокойное вне аффектации отношение к изображению полового акта. Все время существует соблазн что-то называть порнографией, хотя никто не знает точно границ запретного. В сексуальных отношениях нет ничего, что могло бы быть запретным. Существует, конечно, правильное в своей основе рафинированность раннего воспитания, предполагающая определенную опасность для детской психики эротических фаз движения. Но прежде для многих поколений деревенских детей зачатие не составляло секрета. Конечно, в искусстве существуют этические и эстетические критерии изображения, но мне никогда не было понятно, почему при изображении обнаженного тела полового акта может у зрителя возникнуть культурный шок. Точно так же я не понимаю, в чем особый акцент темы гомосексуальной любви. Разве сама любовь, как угодно ориентированная, не есть большая проблема? Человек создан в разобранном виде. Это некая коробка, где лежат элементы конструкции. Даже медицина, которая лечит болезни, а не человека, не знает или потеряла целостность человеческого существа. Искусство пытается объединить элементы, создавая образ. Мир создан с огромным дефектом. Если мир – замысел создателя или природы, то что за жуткое в него закралась ошибка? Люди во многом похожие и абсолютно разные. «Показать мужчине и женщине, посмотри, я тебе это дам, а это отниму. Да еще и сообщить о том, что все умрут, все смертны». А если приглядеться к живому миру, к прекрасной природе, то на самом безмятежном альпийском лугу среди прекрасных трав увидишь страшную борьбу. Телеканал «Энимал Пленет» круглые сутки подробно показывает, как все друг на друга охотятся и кто как кого съедает, как живое существо гибнет в чудовищных муках, видя глаза и челюсти своего убийцы. Искусство остается лишь примирить человека с несовершенством мира. Оно может смягчить нравы и прорепетировать уход человека в мир иной. Если бы не было этой подготовки, этой репетиции смерти в искусстве, Человек, хороня близких, не смог бы жить дальше. Не менее важная задача для искусства – научить человека любви. Не только в общечеловеческом, но в сугубо физическом смысле. Образец эротического поведения человека черпает в литературе, в изобразительном искусстве, а сегодня, конечно, в кинематографе. Именно искусство создает эффект воспитания чувств и вырывает эмоциональную сферу жизни из лап пошлости. Замечательное искусство рисовальщика лишает графику Эйзенштейна непристойности. В этих рисунках есть насмешка над обывательской тайной полового вопроса. Есть и гротескная вариантность, схематизм секса. Эротическая тема разрешается в шарже. Это своеобразная пародия на традицию жанра. Эротические серии есть у знаменитых, великих художников. Я думаю, что Эйзенштейн видел очень много старинных гравюр с эротической тематикой, ведь он был библиофилом. Конечно, здесь был и подсознательный импульс реализации личных эротических и творческих желаний. Когда смотришь эти рисунки, комок подступает к горлу, потому что ты сталкиваешься с миром пронзительного одиночества, Сергей Михайлович. Творца, обреченного на изоляцию от внешнего мира, от полноценной жизни, обреченного на невозможность открыть себя. Неслучайно большинство рисунков сделано в алма эвакуации во время войны. Это изобразительная компенсация подавленного желания свободной жизни. И это желание, без сомнения, было огромной непреодолимой силой как личности самого Эйзенштейна, так и творческих людей его поколения. Революционный порыв возбудил деятельную энергию в обществе, но почему последующие агрессивные революционные события, массовые убийства, разрушение старого порядка, не вызвали трезвые, осмысленные оценки? Откуда у таких, как Эйзенштейн, неспособность к этой оценке? Куда девалось очарование, да просто уважение к традиции культуры? Почему не сработала прививка классического XIX века? Вероятно, мы не знаем чего-то главного про конец девятнадцатого века, того, что вызвало такое мощное отторжение в следующем веке. Для того, чтобы поддерживать весь развал страны, как это делали выдающиеся представители старой культуры, надо было бесконечно ненавидеть то, что было за спиной. Чего-то главного мы не знаем. Не знаем степени постыдной низости только что ушедшего века. Помимо социальных проблем, которые и в так называемом новом обществе, созданном большевиками, отнюдь не исчезли, были и другие факторы. По-видимому, культура XIX века не соответствовала уже требованиям общества. Она уже ничего не создавала, кроме самой себя. Даже охранительное поле культуры, настоящая публика, растворилась в толпе обывателей. Вспомните похороны Чехова, собравшие огромное число народа. Свидетели похорон Шаляпина поразило, что люди, провожающие писателя в последний путь, это уже не столько его читатели и ценители, сколько сборище любопытствующих зевак. «И для этой сволочи он жил, и для нее он работал, учил, упрекал», — так писал Горький, вспоминая слова Шаляпина, оплакивающего Чехова. Именно Шаляпин однажды назвал Чехова великим писателем, открывшим новое чувства чувство пошлости. Эта культурная толпа на похоронах любимого писателя была для них пострашнее той, что действовала в Эйзенштейновской стачке. Она, эта толпа, в конце концов, стала питательной средой русского хаоса. Феномен Эйзенштейна содержит еще один немаловажный фактор. Усталость от культуры, от ее установлений. Может быть, поэтому Эйзенштейн с таким рвением взялся за так называемую десятую музу, что он был от самого рождения старик. Он был умудрен всем, что было накоплено до него. И он выбрал начало, белый лист. И это был выбор не только Эйзенштейна. Но активная революционность в областях искусства, имеющих древнюю традицию, процесс достаточно сложный. Вряд ли возможно опровергнуть в музыке великие достижения Баха, Бетховена, весь многовековой пласт фундаментального наследия. В кинематограф пришли люди, которым не пришлось преодолевать мощное давление традиции, они просто делали вид, что начинают с нуля. Художественный результат становился следствием индивидуальной одаренности. А тут еще и бурный динамизм, киноизображения, кадры, кадры, кадры. Каждый кадр сменяется следующим. И ни на чем не делается акцент, все пролетает. Никакой связи с опытом нравственной рефлексии, опытом, накопленным литературой, с которым сопоставим, например, поздний Бергман. Вероятно, Эйзенштейн даже представить себе не мог, что в кино... Можно сделать то, что будет сделано много лет спустя в персоне и в шепотах и крике. Живописец может создать художественное произведение, абсолютно независимое от течения жизни, на основании только неких художественных приемов. Он может изобразить только духовную суть явления, независимо от жанра картины. К сожалению, и режиссер кино накрепко связан с объектами реальности. Если начинаешь разрывать эту связь, видимо, что-то неизбежно рушится. Какой-то колоссальный изначальный дефект заложен в этой зависимости кинематографа от реальной жизни. Может, в этом виноваты те первые, в том числе и Эйзенштейн, кто слишком резко ворвался в это новое, неосвоенное пространство. Кино чересчур быстро прошло «младенческий период», и очень похоже на ребенка, которого в полгода научили читать на разных языках. И он столько всего успел начитать. Половину забыл, половину так и не понял. Эйзенштейн и его современники-коллеги имеют прямое отношение к тому, что кино так и осталось гомункулсом. Ни школы, ни опыта, ни героев, ни сложившейся личности, ни страдания, ни прожитого пути, ничего за ними не стояло. Эйзенштейн, в 27 лет создавший броненосец Потемкин, с налета открыл дверь в искусство и достиг результата. Где? В каком искусстве можно получить высокий художественный результат сразу, без серьезной профессиональной школы? Какое искусство может развить такое столь значительное высокомерие художественного автора? Попробуйте это сделать в музыке. Шестакович, написавший свою первую симфонию в юности, выстрадал свой новаторский дар, пройдя все этапы освоения традиционных стилей. Вся его жизнь была борьбой за новую форму, через которую он выразил лирическое содержание своей личности. Искусство Эйзенштейна не успело востребовать лирики. Кино давало ему поле реализации до определенного времени, пока его не стали хватать за руки. Мастерство Эйзенштейна в точности постановки задачи. Не делай того, чего не должен делать. Эпизоды кадры иногда крохотные. Персонаж на экране остается пять-шесть секунд, но за это время мы все про него уже понимаем. И абсолютная органика каждой фигуры. В борьбе за выживание, за то, чтобы... Работать в профессии, чтобы оставаться в искусстве действующим лицом, художник может пойти на самые разные компромиссы. Когда так часто хватают за руку и не дают делать то, что хочешь, ты вынужден делать то, что возможно. По-моему, Александр Невский – это не то, что автор хотел, а то, что было возможно сделать. Я не уверен, что мексиканская картина Эйзенштейна «Сделай он ее до конца», стало бы для него новым этапом. Скорее всего, это было проникновение в романтизированный этнографический стиль, в мифологию древнего культа мужественности. Да, Эйзенштейн вышел на новые для себя рубежи, когда он снимал Ивана Грозного. Может быть, это в каком-то смысле был его настоящий дебют художественности, такая абсолютная дипломная игровая картина уникального студента. Но здесь все и остановилось. Несмотря на социальный заказ, переданный через самого хозяина, Эйзенштейн вышел в Грозном на уровень высокой абстракции, достиг той зрелости, когда индивидуальные мотивы уходят на второй план. Думаю, что к этому времени он очень хорошо понимал механизм власти вообще и конкретной кремлевской в частности. Он был склонен к аналитическим обобщениям жил в среде, где слухи неизбежно заменяли информацию, наконец у него были контакты в высоких сферах власти. В том, что Ивана Грозного воспринимают как картину аллюзорную, Грозный, сталин и прочее, много натяжек. В рамки ни сталинистской, ни антисталинской тенденции, фильм не укладывается. Бывание Грозном Эйзенштейн попытался заглянуть в душу еще не человека, но национального архетипа, сумеречную душу своего времени, своего народа. В Иване грозно воплощена трагедия личной власти над обществом, над людьми, над миром, как сущностная проблема творчества, созидания государства или кинематографа. В обоих случаях амбициозная и изнуряющая задача, оплаченная страхами, ужасом, мукой, и одиночеством Творца, Творца которого всегда останавливает смерть. Скорее всего, за Иваном Грозным должна была последовать самая главная картина Эйзенштейна, где бы он показал все, на что был способен. Это должна была быть большая человеческая картина, но провидение решило, что он уже высказался, и наступила смерть. Я думаю, что всякий человек, который соприкасается с кинематографом, в конце концов остается у разбитого корыта. Литератор или музыкант происходит из огромных старинных профессиональных семей, где все существует одной заботой сохранения, если нет традиций, то самого продолжения рода, рода деятельности к приумножению духовного богатства. Кинематограф еще долго не создаст семью с родословной. Проблема кинематографа даже не только в результатах, которые весьма относительны, проблема в самих авторах. Здесь слишком много побочных детей и попросту самозванцев. Здесь легко устанавливается мафиозная власть кланов семей, ныне процветающая, например, в России. Замена искусства аудиовизуальным товаром привела к беспримерному гиперболическому развитию массовой культуры, парализующей всю духовную жизнь общества. Сведенная к быстро перевариваемой, неприхотливой пище, она опускает вкус потребителей до скотского уровня. Масс культура поглощает религию, искусство, не позволяет развиться гражданскому обществу. В виде своего клона телевидение она проникает всюду и действует на человека как разрушительный, оглушающий транквилизатор. Расширение границ визуального воздействия – опасный инструмент. При определенных условиях он может нанести неизлечимые раны. Горько сознавать, что такие люди, как Эйзенштейн, с таким даром могли вообще допустить мысль на кого-то влиять, кого-то воспитать. Могли отозваться на примитивно-утопическую затею – создать новых людей. Сегодня это кажется бредом – У первых людей советского кинематографа, очень одаренных или даже гениальных, все было впереди. Они сделали только первые шаги. Кино отличается все же от других искусств. Здесь звенья, освоенных новых технических средств, образуют историческую цепочку. Овладение старыми приемами и создание новых – кинематографический закон хотя профессионализм вовсе не является гарантией художественного результата. Можно быть хорошим профессионалом и никаким художником. Это в последнее время стало даже залогом публичного успеха. При новаторской направленности картин Эйзенштейна, обусловленной его появлением у истоков ремесла, они содержат мощный художественный ресурс. Это и есть главная ценность наследия Эйзенштейна проживи он дольше, его приемы непременно подверглись бы изменению. Изменился бы свет в кадре, он, наверное, перестал бы сотрудничать с прежними операторами. Он, вероятно, стал бы больше работать с общими планами и реже делать ставку на крупные. Изображение ушло бы от статуарности, и актеры стали бы более подвижны внутри кадра. Обязательно изменились бы у Эйзенштейна приемы монтажа. Теория монтажа Эйзенштейна – драгоценный камень в его короне. Но это явление скорее эстетическое, чем методологическое. Она имела бы неприходящее значение, если бы кинематограф стал фундаментальным искусством. Но кинематограф все еще находится в стадии становления, и все последующие открытия могут превратить эту теорию в свод элементарных упражнений для начинающих Не хотелось бы, чтобы это произошло. Художественные идеи все же должны идти впереди технического поиска, так как именно они определяют возникновение образа. Время в кино более многослойно, чем в литературном или музыкальном произведении. Здесь есть и вертикаль, и горизонталь. Здесь все существует одновременно, даже кадр, который промелькнул и исчез. В графике Эйзенштейна есть и законченность композиции, и незапечатленное мгновение, предвестие перемены. Это настоящее откровение. Конечно, у него были задатки великого художника. Не зря Пикассо так ценил его графику и сожалел, что он пожертвовал ею ради кино. Когда смотришь эти рисунки, испытываешь чувство боли. Нет, не потому, что они эту боль содержат. Это игра одинокого, но самодостаточного воображения. В этих рисунках Есть зародыш чего-то, чему не дано было родиться. Точно смотришь на оброски на полях книги, на страницах которой нет никакого текста. Литературная редакция Тучинской